Часть третья. Глава первая. Утро новое, но действия мои те же самые. Сегодня тот же день, что был вчера. Тот же электрический вопль будильника, возвращение из забытия в яфе, осуществляемое грубым рывком. И как реакция на слишком резкий прыжок с той стороны на эту, Мгновенный, сильнейший, панический накат и бешеный стук сердца. Я ведь алкоголик. Страдаю учащенным сердцебиением. А? Что? Где? Зачем? Что-то случилось? Ничего не случилось. Все нормально. Всего лишь еще один новый день наступил. Из темноты проявляются те же стены и потолок. Те же несколько минут неподвижности — нежелание расставаться с одеялом, поэтапное выползание, погружение ступней в ледяные шлепанцы, медленный проход в ванную. Та же вода из-под крана. Те же пропахшие табаком собственные пальцы, разминающие колючую кожу шеи и щек. Та же минута животной жалости и любви над сладко спящим сыном. Будить не поднимается рука. Ребенок слабым высоким голосом умоляет позволить ему еще минуту дремы. Тоже извлечение ведерка со льдом из холодильника из зеркала зырит побитая рожа. Губа опухла, глаз заплыл. Но, слава богу, не катастрофически. Появление шальной мысли: похитить у жены немного тонального крема и замазать отметины. Мгновенный отказ. С тональным кремом на лице меня могут принять за метросексуала, а в кругах, где я вращаюсь, таких не любят. Через полчаса, когда помогал потомку утвердить на плечах весомый рюкзак с учебниками, услышал вопрос. «Пап, а мы богатые?» «Почему ты спрашиваешь?» «Чтобы знать. Вот у нас в классе есть мальчик, Коля Степанов. Он бедный. Он вчера на физкультуре штаны на коленке порвал и плакал. Говорил, что мама будет его сильно ругать за это. А папы у него нет. И я ему тогда хотел свои штаны подарить, но он отказался. Сказал «не надо». «Ты правильно сделал». «И он тоже». «Значит, мы богатые?» «Нет. Мы не богатые и не бедные. Мы средние». «Понятно». Я закрыл за сыном дверь, но через полминуты с обратной стороны раздался стук. Мальчишка вернулся. Его нижняя губа дрожала. «У нас велосипед украли», — тихо сказал он. Я перешагнул порог. Действительно, велосипед, поставленный на зимнее хранение, исчез. Кто-то из соседей не закрыл на замок вторую дверь, отделяющую лифт от общего коридора, и облегчил ворам работу. Ребенок, опустив плечи, заплакал. Я присел перед ним на корточки и большим пальцем вытер с маленькой упругой щеки слезу. «Не горюй. Подумаешь, велосипед украли. С кем не бывает. Мы пойдем и купим тебе новый». «Нет», — твердо ответил сын. «Если мы не богатые, мы не можем так сразу взять и купить другой велик». «Я же сказал, мы хоть и не богатые, но и не бедные. Мы сегодня же пойдем и купим. Обещаю». «Нет, папа». Подумай сам. Сейчас зима. Зачем мне велик зимой? Давай лучше сходим вечером в кино. Мы так давно не ходили вместе в кино. Договорились? Только как я с тобой пойду? У тебя же синяк под глазом. Все будут на тебя пальцем показывать. Мне будет стыдно. Синяк к вечеру пройдет. Иди, опоздаешь. Едва створки лифта сомкнулись, Юра сказал. Слушай, а твой сын хороший человек. По случаю раннего утра, друг, как и я, был одет в халат. Тот самый, в широкую красно-белую полосу, покрытый пятнами высохшей бурой крови. Спасибо, — грустно ответил я. Расстроился? Да. Из-за велосипеда? Может, и из-за велосипеда. «С каких пор ты переживаешь из-за того, что у тебя что-то украли? Ты украл, у тебя украли. Это жизнь, брат». Философствующий покойник с накинутым на голову капюшоном и свисающими с плеча концами удавки был неприятен, и мне не удалось удержать рвущуюся наружу досаду. «Жизнь? Ты, наверное, не все понял про мою жизнь. Деньги на этот велосипед я не украл, а заработал. Не украл!» а заработал. Чувствуешь разницу? Не украл, а заработал. Заработал, передразнил Юра. Вагоны разгружал, что ли? В шахте киркой махал? Хуже. Я нервы свои убил. Мозги угробил. Скорее пропил. Но это тебя не касается. И, кстати, сегодня не пей. У тебя будет трудный день. Кроме велосипеда в коридоре покоился вместительный мешок со старыми детскими игрушками. Неловко задетый моим коленом он повалился на пол, и прямо под ноги мне упал большой пластмассовый пистолет. В гараже пришлось пережить минуту отчаяния. Машина на обычном месте отсутствовала, но тут же я вспомнил, что сам перегнал ее вечером в укромный двор. По этому поводу Юра едко прошелся в том смысле, что алкогольная амнезия — вещь страшная. Но я не стал его слушать. Возле моего движимого имущества, припорошенного выпавшим ночью снегом, прогуливался, глубоко сунув руки в карманы, щуплый, сутулый, дурно одетый человек. Его я бы принял за переодетого мента, если бы не особенная походка и известный набор специфических жестов и движений. Быстрые взгляды по сторонам и ловкое припрятывание сигаретного огня в ладони указывали на долгие годы, проведенные по тюрьмам и лагерям. Сразу узнав его, я, с одной стороны, обрадовался, все же старый приятель годами из одной посуды баланду жрали, С другой стороны, слегка затасковал и даже разозлился. Ни к месту и ни ко времени была нежданная встреча. «Здорово, братан!» «Обнялись!» «Как ты меня нашел?» «Я ж не Фуцан», — ответил братан. «Пацаны сказали, что ты живешь возле метро Братиславская и у тебя черная тачка. Три дня покрутился, и вот она. А вот ты. Москва — большая деревня». Давнишний приятель Слава КПСС выглядел неважно. Его лицо с правой стороны как бы слегка провисло, с левой как бы слегка окосело. Подглазья украшали дряблые мешочки коричнево-серой кожи. Лоб перечеркивали несколько неглубоких длинных морщин. Углы рта стремились вниз. Весь последующий диалог можно было предугадать с точностью до фразы. «Мои отношения с друзьями по тюрьме, бывшими сокамерниками, особенные, специальные отношения, не похожие ни на какие другие». Не совсем правильные отношения. Но я сам во всем виноват. Я попал в тюрьму, будучи не нищим. Это меня спасло. Русская пенитенциарная система — в целом довольно понятное место. Имея здесь ежемесячно сотню американских долларов, можно нормально устроиться. По крайней мере, не сдохнуть от голода, туберкулеза и менингита. Однако, обжившись и обосновавшись, я совершил тяжелейшую ошибку — раздал авансы. Никому ничего не обещал, но зачем-то повел себя так, что обещания как бы подразумевались. Едва не еженедельно я выписывал с воли учебники для тренировки памяти, внимания и развития интуиции, теоретические курсы биржевой игры, богословские монографии, узкоспециальные работы по теории вероятности, книги Лосева и Ильина. Под моей провонявшей кислым камерным потом подушкой покоился фундаментальный труд Лебона «Психология толп». Я изображал маргинала интеллектуала. Возможно, тогда, в 1998 году, я им и являлся. И так снижал уважение сокамерников». Все они желали добыть мой домашний или любой другой телефонный номер, чтобы впоследствии разыскать меня на воле и что-то заработать с моим участием. Меня держали за интересного, перспективного, выгодного знакомого. Я цинично фильтровал потенциальных друзей, отсеивал, но все же сообщил координаты своего местопребывания многим и многим. А когда освободился... Был потрясен их настойчивостью. Братаны звонили по 15 раз в день. Они выискивали мой адрес в интернете. Они слали письма. Они приезжали в семь утра и поджидали меня у дверей квартиры. Они подключали третьих лиц. Они проявляли чудеса изобретательности. Они во что бы то ни стало желали продолжить дружбу. Я человек циничный и хитрый, но все же не злой. В первые после тюремные полгода я встретился по меньшей мере с десятком пацанов и всякий раз понимал, что говорить нам не о чем, и предложить мне было нечего. По выходе из застенка я оказался у разбитого корыта. Партнер и компаньон предал и продал меня. Деньги, огромные, почти полмиллиона долларов, исчезли без следа. Вместо того, чтобы резко трудоустроить всех своих приятелей хотя бы в качестве водителей или особо доверенных порученцев и одним щелчком пальцев наладить их судьбы, я сам вынужден был спасаться от нищеты. Мне не в чем было винить тюремное братство. Прямодушные и добрые парни находились в поиске лучшей доли. Выходцы с нищих окраин они пытались выплыть к сытым берегам. Получалось, что я их обманул. Так всегда бывает. Начнешь доискиваться причины происходящего с тобой, копаешь там и здесь, сомневаешься, эксплуатируешь интеллект. В итоге же осознаешь, что корень событий пребывает в тебе и только в тебе. А где еще? Кого винить в происходящем, как не себя? Во всем, что с тобой происходит, виноват ты и никто больше. Слава КПСС со специфической молниеносной внимательностью оглядел меня с ног до головы. Задержал взгляд почему-то на бортах дубленого пальто. Его выцветшие тусклые глаза выражали, конечно, не зависть, хитрые и дальновидные люди легко умеют ее маскировать, а некую философическую общего характера глубокую тюремно-лагерную грусть, хорошо мне знакомую. Я и сам одно время страдал упомянутым недугом. Правда, в легкой форме. Ты живешь, окруженный друзьями, подругами, родственниками, приятелями, деловыми знакомыми и еще пятью десятками мужчин и женщин, так или иначе заинтересованных в тебе, как ты заинтересован в них. Но вот ты исчезаешь, арестован, осужден и посажен, закрыт и отправлен по этапу. В жирной, полнокровной ткани вольной жизни на твоем месте образовалось свободное место — дыра. Природа не терпит пустоты, и эта дыра затягивается свежими покровами, как наживая рана. Проходит год, потом пять, потом десять, потом ты возвращаешься, а твое место заросло. Его нет. Друзья и подруги научились обходиться без тебя, и когда ты появляешься, ты лишний. Никому не нужен». В лучшем случае тебя банально терпят. И тогда тебе трудно бывает не запечалиться, наблюдая старых друзей, снискавших квартиры и автомобили, устойчивые бизнесы и загородные особнячки, депозиты и кредитные карты, золотые часы и ботинки с кожаными шнурками — шелковые рубахи, заграничные паспорта, телевизоры с плазменными экранами и прочие, повсеместно признаваемые обществом элементы достатка, пока сам ты долгими годами кормил в шейх, доходил на баланде и подставлял загривок под дубинки кумовьев. Усилием фантазии я проделал быстрое путешествие в голову бывшего сокамерника и ухитрился осознать его органами чувств себя, престижно и по сезону одетого, насквозь пропахшего дорогим парфюмом и еще более дорогим алкоголем, в целом вполне солидного, с идеально подстриженными ногтями и чисто выбритыми щеками мэна на фоне огромной сверкающей брички, всегда готовой разорвать вселенский хаос ревом мотора и ослепительным светом сверхмощных фар. Наблюдая сей впечатляющий интерфейс, Посторонний человек легко может принять меня за преуспевающего человека. И ведь не объяснишь, что на самом деле я никто. Мелкий дурень, банкрот, бес и балбес. «Красавчик ты!» — хмыкнул мой тюремный друг. «В смысле? Тачка? Прикид? Поднялся, да?» Мне стало смешно и горько. «Нечего мерзнуть», — сказал я. «Садись в машину». «А что у тебя с лицом?» «Спортивная травма». Слава хрипло кашлянул, отошел в сторонку и сплюнул. Обильно и жидко. Так аквалангист плюет на стекла своей маски перед погружением в океан. Когда вновь подошел, его глаза слезились. Прежде чем утвердиться на сиденье, тщательно обстучал снег с ботинок. Скрипуче, с натугой, заговорил. «Есть много интересных тем, братуха». Вот на днях надыбал пару сладких коммерсантов, неприкрученных. Лохи, конченые, ничего не боятся. Собираюсь прикрутить. Чисто нужно найти грамотный подход. Надеюсь, ты мне что-то присоветуешь. Нагружу Фуцанов по полной программе и буду в шоколаде. Ты же знаешь, мне много не надо. Нормальная хата, тачка, пару штук в месяц на жизнь. Вдруг меня крепко прорубило на общегуманитарные эмоции. Жалость, как и зависть, на мой сугубо объективный взгляд, относится к числу основных базовых колебаний человеческой психики. Хочешь или не хочешь, а подвержен. Испытывая теперь самую банальную резкую жалость к своему тюремному другу, в общем, доброму человеку, я поежился и замаскировал замешательство раскуриванием сигареты. Да, он был добрый, именно добрый, несмотря на одиннадцать лет, отсиженных тремя сроками. «Кто такой?» — осведомился Юра. «Мой братан. Я с ним сидел». «Сидел?» — это святое дело. «Чего хочет?» «Денег? Ну и дай ему денег. Рублей 200 Новыми». 200 ему мало. Он рассчитывает на большее. Он думает, что я устрою всю его жизнь. Скажи ему, чтоб так не думал. Он сильно расстроится. А я не хочу расстраивать братана. Зато ты будешь с ним честен. Попробую. Пробуй, — разрешил друг. Только быстро. У тебя куча дел. Как давно ты на воле, Слава? Почти три недели. Это «почти» мгновенно опрокинуло меня в юмор. Не просто три недели, а почти три недели. Чувак считает каждый свободный день так же, как считал там за решеткой каждый отсиженный день. С ума сойти. Неужели и сам я когда-то был таким же? Рядом со мной сидел реликт похлеще Юры Кладова. Динозавр, мамонт, доисторический да монстр. Тот погиб, а этот сгнил и отстал от жизни но ухитрился выжить и вернуться. По моим подсчетам, на реабилитацию и врастание в послетюремную реальность ему требовался минимум год. «Послушай меня, брат. Сейчас ничего не делай. Совсем ничего. Вообще. Сиди дома, плавай в ванне и жри коньяк. Привыкай. Адаптируйся. Появись у меня через месяц. Лучше через два». Слава горько улыбнулся. «Братан, у меня денег нет. Совсем. Нисколько. Деньги я тебе дам. Насчет денег не волнуйся. Но, ради бога, не делай ничего. Времена изменились. На дворе другая эпоха». Услышав слово «эпоха», Юра выразил лицом крайнюю степень отвращения, но я сделал вид, что не заметил и продолжал. «Не ходи по коммерсантам». Не вымогай у них ничего. Иначе очень быстро окажешься там, откуда вылез три недели назад. После тюрьмы я стал очень осторожный. И ты таким же будь. А сейчас мне пора ехать. Спешишь, да? Не то чтобы спешу, но работа не ждет». Слава помолчал. Сложил в замок красные смороза руки и подышал в них. «Я знаю, что ты подумал, братан», — сказал он. «Шел себе...» спешил по своим делам и вдруг хуяк, и вылезает навстречу какой-то крендель. Гость из прошлого. Считай, мертвец. Чего-то от тебя хочет. темный дикий, ни во что не врубается. Я так не думал, — соврал я. Помолчи, вдруг грубо сказал Юра. И послушай. Это все правильно, — продолжал Слава, не глядя на меня, трудно выдавливая фразы. Только не стану я... Как ты мне присоветовал дома сидеть и в ванне плавать. У меня, во-первых, дома нет. У не пока живу, а там и без меня трое в двух комнатах. А во-вторых, не хочу я дома сидеть. Двигаться хочу. Что-то делать. Насиделся я уже. Шевелиться мне надо, братан. Ходить, бегать, летать, ползать, мне без разницы. Главное — двигаться. Иначе навсегда отстану. Понял теперь тихо спросил Юра. «Нет. Ну и дурак. Люди из прошлого тоже люди. Такие же, как и ты. Ты себя имеешь в виду? Или его? Обоих. Но ты мертвый, в отличие от него. Мертвый, живой, какая разница? Все, хватит. Многовато для меня на сегодня гостей из прошлого. Что поделать? Мертвых вообще больше, чем живых». «Слава», — сказал я, — «вот номер моего телефона. Позвони вечером. Завтра приезжай. Заберешь у меня денег. Много не обещаю, но пока я жив, ты с голоду не умрешь». «Не по душе мне, братан, сидеть у тебя в нахлебниках. Зато мне так проще. Часов в семь вечера буду ждать твоего звонка, а завтра словимся. Посидим вместе, подумаем, как быть». Слава шмыгнул носом. «Учти, я за тебя любого порву. На части порежу. Только скажи, кто бы ни был, поломаю. Любой рамс раскачаю. Если ты там кому должен или что-то в таком роде, разведу на пальцах, легко. Я Слава КПСС. Меня вся Москва знает». «Нам пора», — веско напомнил Юра. «Куда?» «В магазин. Оружейный. Купим нормальный ствол». Лучше пистолет. Ты ж хотел обрез пилить. Дурак. Это было сказано метафорически. Пошел ты со своими метафорами. Пока мы припирались, Слава благодарно сжал мое плечо несильными пальцами зэка, в некотором замешательстве поискал ручку на двери, наконец нашел и побрел прочь. «Завтра надо будет встретиться», — пообещал себе я. «Денег дать». А главное, доходчиво объяснить комраду, что времена палеолита русского капитализма уже закончились, толком так и не начавшись. Что легких денег больше никогда не будет, что образ беспечного русского бандита, мордатого широкогрудого хлопчика, кандидата в мастера спорта по вольной борьбе, с кинжалом во внутреннем кармане кожаной куртки ныне принадлежит истории. Что гранитные подбородки и хищные прищуры ныне не пользуются спросом. Что ныне каждый пятый взрослый мужчина носит те или иные погоны, а организованная преступность постепенно отдрейфовала туда, где ей самое место, на улицу. Слава, не глупый человек должен был это понять. Обязан. Ах, дурак я, неожиданно сказал Юра. Останови его. Этого, как его славу твоего, останови. Зачем? Возьмем его с собой. В банк. На разговор с банкиром Сережей. С ума сошел? «Почему нет?» — азартно выкрикнул друг. «Сколько, говоришь, твой Слава отсидел? Одиннадцать с половиной лет? Тремя сроками? В самый раз? Он серёже быстро растолкует, что почем. Исполнит пару распальцовок, и нет проблемы. Напугаем нашего банкира старым синим уголовником». Может, и пистолет не понадобится. Я нажал на тормоз, бросил руль, запустил пальцы в волосы и завыл. Замолчи! От твоих идей у меня сейчас голова взорвется. Мало того, что в моей голове сидит троглодит, так он еще второго троглодита подтянуть хочет. Нынче у всякого банкира таких блатных и синих по 20 человек на зарплате. Не для того, чтобы в работе помогали а просто, чтобы были под рукой. А пальцы тебе сейчас любой автослесарь раскинет по всем правилам. Лучше пропади и исчезни, Юра, иначе я наделаю ошибок. Друг покачал головой. Нет, если я исчезну, банкир тебя сожрет. Я не оставлю тебя одного. Я рядом побуду.